Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи». «Негодяи» возвращаются. Мария. Да, Антонио? Почему ты все время начинаешь хромать, когда выходишь на улицу? Мне это не нравится. Давай прекращай это. Не могу. Мне очень жмут туфли. Эти негодяи-обувщики делают такие тесные туфли 38-го размера. Так покупай себе 39-й. Это не поможет. Антонио, у меня ведь 44-й. Да? А зачем же ты тогда покупаешь туфли 38-го размера? Ну как? Во-первых, мне неловко спрашивать женские туфли 44-го размера. Эти негодяи-продавцы сразу начинают шушукаться и хихикать. А, -а, -а. а во-вторых, в них я все время задеваю носками об асфальт и цепляюсь нога за ногу. И потом, разве тебе будет приятно ходить по улице с женщиной, у которой 44 размер ноги? Да, при росте метр пятьдесят восемь это выглядит так себе. А, с другой стороны, когда ты все время хромаешь, ноешь и вечно везде опаздываешь, это тоже плохо. И что же мне делать, Антонио? Сиди дома. Кстати, сэкономим на обуви. Как ты можешь так говорить? Ты что, уже не любишь меня? Меня, мать твоих детей. Не люблю. Мне не нравятся хромоногие женщины. Впрочем, когда ты не хромала, ты мне тоже не очень нравилась. Ну, убей меня, Антонио. Убей. А. Убей. Это мысль. Антонио, что ты делаешь? Смотри-ка, побежала и не хромает. Промазал косой. Не попал, не попал. Ты Пить как следует не можешь. Ой! Мария. Антонио? Да, Антонио. Это ты сказала «ой». Нет. А кто? Наш задовник, негодяй Суарес, которого ты только что подстрелил. Какой ужас, Мария. тоже теперь посадит нам новую кактусовую аллею? Наоборот, Антонио. Все как раз очень хорошо получилось. Он почти закончил работу, а зато теперь ему можно не платить. Ага, ты как всегда права, Мария. Извини меня за эти выстрелы. Я слегка погорячился. что ты, Антонио, какая мелочь. Мой горячий, но темпераментный. Моя длина. Стопая коротышка ой, ой, ой. Ага. О дальнейшей судьбе Мексиканских негодяев Вы узнаете в следующих сериях Продолжение следует